«Дорогая, такое несчастье!» — шептала бабушка обычно. «Вы представьте себе, бедное маленькое создание с таким уродством! Только один проход, как у домашних птиц!» Эти слова всегда производили на меня неотразимое впечатление, потому что я совершенно не понимала их смысла. «При здесь проход?» которые я представляла себе исключительно как переходы или коридоры, по которым бегала. Потом все, кроме меня, спали никак не меньше часа, и я использовала это время, чтобы тихонько покачаться на кресле-качалке. А после сна мы играли в школьного учителя. И дядя Гарри, и дядя Генри были на редкость сильны в этой игре. Мы садились в ряд, и тот, кто был школьным учителем, вооружившись свернутой в трубку газетой, вышагивал перед остальными взад и вперед и грозным голосом спрашивал, «Назовите дату изобретения иголок. Кто был третьей женой Генриха восьмого? При каких обстоятельствах умер Уильям Руфус? Какой болезнью может быть заражена пшеница?» Тот, кто мог ответить, вставал и и делал шаг вперед, а, ответивши неправильно, назад. Думаю, эта игра была викторианской предшественницей современной викторины, которой мы теперь так увлекаемся. Дяди после нашей игры, выполнив долг внимательных сыновей и племянников, удалялись. Бабушка Б оставалась попить чаю с пирогом, пропитанным Мадерой, А затем наступал ужасающий миг, когда на сцене снова появлялись ботинки на пуговицах, и Гарриет опять принималась за экзекуцию. Мучительное зрелище и мучительное испытание. К концу дня щиколотки бедняжки бабушки Б. Бе отекали. Чтобы с помощью специального крючка пуговицы попали каждая в свою петельку, приходилось нажимать очень сильно — так что несчастная каждый раз испускала крики боли. О, эти башмаки на пуговицах! Почему надо было обязательно носить их? По рекомендации врача? Или это было рабское подчинение моде? Я слышала, что ботинки полезны для детских щиколоток, чтобы укреплять их, но вряд ли это могло играть существенную роль для семидесятилетней женщины. Так или иначе, но в конце концов обутая и все еще бледные от боли, бабушка б пускалась в обратный путь, сначала на поезде, потом на омнибусах, домой в Бейс-Вотер. Пожилые джентльмены из окружения тетушки-бабушки являли собой столь выразительную особенность жизни ее дома, что я не могу отказать себе в удовольствии коротко упомянуть и о них. В то время Иллинг во многом напоминал Челтнэм, или лемингтон спа Сюда в большом количестве съезжались пехотные и морские отставники, чтобы подышать свежим воздухом, да к тому же в двух шагах от Лондона. Тетушка-бабушка, отличаясь общительностью, вела бурную светскую жизнь. Ее дом всегда был переполнен старыми полковниками и генералами, которым она вышивала узоры на жилетах и вязала толстые шерстяные носки. «Надеюсь, ваша жена...» не заметит, — вскользь роняла она, преподнеся подарки, — я бы ни в коем случае не хотела огорчать ее. Старые джентльмены галантно благодарили ее и уходили чертовски гордясь своей мужской неотразимостью. Я всегда рабела от их галантности. Шутки, которые они отпускали, чтобы развеселить меня, не казались мне забавными, а манера заигрывать заставляла нервничать.